благодаря которой лицо епископа казалось не только величественным, но и аскетически сосредоточенным. «Арамис!» — невольно вскрикнул мушкетер, привидев столь знакомого лица. Прилад вздрогнул. Казалось, этот голос произвел на него такое же впечатление, как голос спасителя на воскрешаемого мертвеца. Он медленно поднял глаза и посмотрел туда, откуда раздавалось восклицание. Невдалеке от себя он сразу заметил Портоса и Д'Артаньяна. Благодаря остроте своего взгляда, Д'Артаньян в несколько секунд увидел очень и очень многое. Образ Прилатана всегда запечатлелся в его памяти. Больше всего Д'Артаньяна поразило одно обстоятельство —